Энергия, с которой Головатенко выколачивал оплату за работу пленных, не пропала даром. Деньги он получил. Инженеры хотели сперва заплатить пленным непосредственно, но полковник запретил. Он нашёл какой-то закон, по которому деньги, принадлежащие пленным, на руки им не даются, и верил, что он их будет сохранять до того момента, пока они не поедут в Австрию. Он уехал на неделю в Петроград. Оттуда привёз с собой ящик с платьями. Шляпы, драгоценности и Евгения Васильевна, жившая с ним московская дама лёгкого поведения, зацвела в невиданной роскоши. Полковник купил для себя и для Евгении отличных лошадей, и теперь каждый вечер они проезжали верхом мимо голодных пленных и два тащивших ноги с работы. А Евгения даже покрикивала на них, чтобы они расступились и дали ей дорогу. В канцелярии опять начались попойки. В которых прежде всего приняли участие инженеры, потом и офицеры, расположившиеся вокруг части армии. Евгения Васильевна открывала всем своё сердце и объятия, в свою очередь навещая их на своей лошадке. Несколько раз целая свита офицеров сопровождала верхом московскую проститутку и помогая ей сойти и сесть на лошадь, целовали её ноги, в то время как мимо по дороге проходили в окопы печальные, измождённые солдаты. А то да в свою очередь едва успевали их уже раненных развозить по полевым госпиталям. Из солдатских рядов вслед этой ковалка день нередко летели замечания. Господа офицеры б моты, иди умирать за отечество, или посмотри на них, как они защищают отечество. Однажды кто-то бросил камнем в Евгению Васильевну, и полковник, решившийся защищать её, должен был ретироваться, иначе его сняли в... со лошади и убили. Солдаты начинали материться, всё более открыто и озлобленно. Наблюдавший за этим процессом Марик однажды сказал: "Определённо, дело идёт к революции. Вот это будет прекрасно. Мне интересно, как солдаты начнут наводить тут порядок", заметил в ответ на это бравый солдат Швейк. Скорее работа по постройке полотна была закончена, и теперь оставалось поправить стоки и посыпать песку на насыпь. Крестьяне начали возить телеграфные столбы, а десятники умеривали и назначали для них места. Для этой работы рота разделилась на части, и во главе каждой части стал десятник. На вагонетки накладывали столбы, и десятник ходил по полотну и кричал на пленных, толкавших вагонетки: "Давай сюда, поскорей, поскорей!" В один день они закопали несколько столбов, удаляясь всё дальше от деревни. Потом десятник беспокойно посмотрел на солнце и заворчал. Очень медленно подвигайтесь. Коверу никак не поспеем до запона. Кто из вас умеет варить чие мясо? А смелый предложить свои услуги отозвался швик, а за ним и горжен. Я вам такую похлёбочку сварю, что всю жизнь меня не забудете. А мясо, я думаю, вы у меня не сожрёте, потливо посмотрел на них десятник. Ей-богу, даже и в рот не возьмём, уверял его швик. Десятник взял свой гонетке мешок и сказал: "Вот тут мясо и рис, лук и соль". Вы пойдёте там по дороге, потом в лесу повернёте вправо, и там увидите лесничество. Лесник мы знакомые, но дома его, наверное, не будет. Тогда вы попросите жену, чтобы она разрешила вам сварить для меня обед. Мы поедем по дороге, и я в полдень за вами приеду. Обед будет как в гранд-отеле, убеждённо сказал швек, беря мешок. И мы поспешим его приготовить. Лесятник махнул рукой. Только вы у меня его не съешьте. И чтоб мясо не было жёстким, крикнул он им уже в догонку. Вот хорошее дело, сказал Швейк. Они, может быть, там дадут нам поесть. Может быть, у них будет кислое молоко, а может и хлеб с маслом. Кислое молоко я есть не буду, решительно ответил Горжен. Ну хлеба съем. А вот та тропинка, по которой нам нужно идти. После получасовой ходьбы в лесу они наткнулись на воинский лагерь. От дерева к дереву билели палатки, И разбитые станы, а под ними виднелись грязные рубахи несчастных измученных русских солдат. Землячок, дай хлеба, попытался клянчить у них горжен, но те едва раскрывая глаза, бормотали: "Только 3 дня как нас выгнали из окопов. Сами 3 дня хлеба не видели, нет ничего. Нет у нас ни хлеба, ни чая, ни сахара". Но они показали, где нужно искать лесничество. Кажется, наш штаб туда переехал, туда уж мать. Белый хлеб и кучу бутылок повезли. И сёстры милосердия на лошадях туда поехали. Ну а ты вояй за отечество и подыхай с голоду.